Открыв, не без труда, кстати, люк колодца, я понял, что старые привычки никуда не пропадают со временем и даже перемещением в пространстве. В сложной, необычной ситуации, когда требуется мгновенная реакция, я впадаю в ступор. Я просто уставился на ствол автомата который, в свою очередь, уставился на мой лучезарный и светлый лик с вытаращитными глазами и отвисшей челюстью. Оставить матерого спецназовца, пусть даже прикованного браслетом к металлической скобе, рядом с ним баула с оружием, это только я могу до такого догадаться. Какое-то время мы оба в тишине с интересом смотрели друг на друга. Я на ствол автомата, а он на меня. Через несколько секунд я вспомнил, как дышать, и сглотнул слюну в пересохшем горле. Отвел взгляд от ствола и увидел налитой кровью совершенно бешеные глаза. — Я те водички принес, — промемлил я. И оцепеневшей рукой скинул внутрь колодца полулитровую баклажку из-под лимонада, найденную там же, на том же берегу, с чистой родниковой водой. Серега, мое почтение. Не кинулся сразу к ней, а через несколько секунд в одной руке все так же держа автомат, нацеленный на меня, второй рукой потянулся и очень медленно не сбивая прицел с меня взял одной рукой баклажку, лежащую на земле поднял ее зубами открутил пластиковую пробку когда чтобы бывший белый и только потом зажмурив глаза от удовольствия в несколько глубоких глотков выпил все содержимое ствол он наконец то опустил вниз Расселись с ним по-турецки на баулах с оружием, вокруг открытого колодца, друг напротив друга, в открытый колодец. Если что, спрыгнуть можно, оттуда стреливаться от набегающих гостей. По словам Сергея, после того, как он снял браслет и расчехлил автомат из баула, вылез наружу. «А там такие уроды ходят!» Стрелять и поднимать шум не стал, и правильно сделал, а просто вернулся назад, закрыл за собой люк и с нетерпением стал ждать меня. Мысли о моей мучительной и долгой смерти помогали ему бороться с головной болью и невероятной жаждой. — Глотни, — протянул ему флягу с живщиком, — но не больше трех раз, это не жажда у тебя по его выпущенным глазам я понял что нектар ему не зашел как то не вздумай выплеввывать ты его и раньше пил я его с хорошим книгником бодяжил я этот почти не разбавленный я тебя им в боуна угощал ну и просто так поеббааться в последнее время приготовить надо было к загрузке а вдруг поможет вроде помогло подумал я про себя «Как это называется?» — осипшим голосом спросил он. «Живчик или живец? Или еще как-нибудь придумай? Он не обидится. Я вот здесь с водкой бодяжу». <звук> «Из чего его делают ты «Идите потом расскажу. Даже покажу». «А сейчас слушай меня внимательно. Что непонятно, переспроси лучше сто раз». — Ошибки здесь дорого стоят. Уже под вечер он просто сидел на голой земле, свесив голову и широко расставив ноги. — Ни назад никак, — без особой надежды в голосе споинтересовался он. Я молча и печально отрицательно покачал головой. — А если бы смог, захотел? — на это раз я поинтересовался. Другой ты, первый оригинал, очнулся с полдня кайф в колодце один и ничего не понимая, думая, зачем это его так по-дурацкой разыграли, пошел сдаваться ментам. Ну или свалил в Англию, откуда выдачи нет, усмехнулся я. — Тебя посадят, всерьез и надолго. — Все это время я буду шастать взад-назад и таскать твоей семье все, что добудешь, а именно золото. Я Валентинычу золото, он мне резаную бумагу, я ее твоей жене. А там и ты выйдешь на свободу с чистой совестью. Сергей помолчал, мотнул головой, а валентинович в теме сего. Я усмехнулся. Были попытки выведать, мною они пресекались на корню, ни к чему все это. И так языком где-нибудь растреплет. Тот согласно кивнул головой. Это да. Почему считается, что богатые люди умные? Хитрые – да, подлые – да, расчетливые – да. Но ум и мудрость – это не всегда про них. Не всегда. Тот как-то искоса посмотрел на меня, терзко, с недоверием. Я интерпретировал этот взгляд по-своему. Ну не веришь мне, возьму тебя обратно с собой, только через 28 дней ровно, вот здесь так вот. Скорее всего будешь мычащим идиотом или сдохнешь, не проверял, не знаю, отрезал я. Тот, словно не слыши меня, продолжал смотреть на меня своим странным взглядом. «Сколько раз, говоришь, ты меня убивал?» — поинтересовался он вкратчивым тоном. Я посмотрел в сторону, раздраженно сплюнул. Задница от многочасового сидения на мешке железками затекла. Я медленно поднялся и, не глядя на Сергея, распрямил ноги и помахал ими по очереди. Через открытый люк колодца шагнул вперед и положил правую руку, сиящему на плечо. Да, кстати, для тебя и все вокруг зовут меня Пустой. А тебя, по праву первооткрывателя и твоего крестного, я выдержал хатовскую паузу, я нарекаю Сивый. Почему Сивый? Потому что Сивый. Сивый уже третий раз спросил у меня флягу с живчиком. Я на словах объяснил ему, откуда берется спаран, и в вживчика от этого лучше, конечно, не стал. Меня аж передергивало, когда я смотрел на него во время глотка. То скривился, затем зажмурился, затем распахнул и выпучил глаза, скривил глупые, застонал, покраснел, раздул щеки, опять выпучил глаза, опять застонал, мелко затрясся всем телом все кажись проглотил я неизменно с отвращением смотрел на все это действо мне оно напоминало выдавливание прыща на носу перед зеркалом ты кстати знаешь что такое живщик по украински как это переводится спросил я как никак аяк вопросительно промычал он сперматозоид ответил я на немой вопрос Успел кувырком уйти в сторону. Блевал сивый дальше, чем видел.